Глава 16 Убийца обитает в Роденфорде. Вошедший в столовую Дарт возвестил, что министр прибудет через три часа. Потыгрю поднажал с едой. Мы похватали рюкзаки, собираясь уносить ноги, пока нас опять не загнали в павильон. Дарт присел на край скамьи. «Не раньше без четверти десять, и не позже четверти одиннадцатого». Мы притормозили у питьевого фонтанчика. «Чтоб мне сдохнуть!» — возвестил густой бас Гордона. «Два патологоанатома дают головы на отсечение, что убили Тео скорее после десяти». Тихо продолжил Дарт. «После, когда лесник был там». «Значит, это кричал Тео!» — сорвалось у меня громче, чем хотелось. Головы за преподавательским столом обернулись в нашу сторону. Нас тут же ветром сдуло. Небо над игровым полем затянулось ватой нерадостных облаков. Еще утром оно переливалось аквамарином. На желтых кленовых макушках было какое-то предощущение майской грозы. Приятно пахло влажной свежестью. Мы пересекли поле и оказались среди деревьев. Ноги сами двигались вперед, к чаще. Наш лесной большак с земляным гребнем посередине все так же представлял собой чарующую зону отчуждения, к которой было запрещено приближаться. Мужчины в полицейской форме все еще шарили в траве. Креста уже не было. Нам бесцеремонно приказали убираться. Мы двинулись к тропинке влево. В двухэтажном здании деревенской библиотеки потолки были чрезвычайно низенькими. Я почти касался макушкой потолка. Ноздри щекотала какая-то дикая смесь из запахов плесени и старого дерева. Агата отвела нас за единственный стол, пустовавший в центре уютной комнаты, и открыла Насте шакно. Мы достали учебники, чтобы позаниматься. Агата урывками делилась сведениями о самочувствии сестры. Все, в общем-то, нормально, но Шивон стыдится выйти на люди. Злые языки не дремлют, как известно. Превратиться из жертвы в охотника или блудливую авантюристку. Женщин в той деревне было предостаточно, а материала для сплетен им всегда не хватало. Шивон оказалась лакомым кусочком. Что до самого Диксона, то и его дела были не гладкие Агата просила о помощи. «Неважно, в тюрьме отец или дома, пока не станет ясным, кто виноват, на нем всегда будет черное пятно из перетолков и косых взглядов». Агата тяжело вздохнула. «Есть какие-то новости?» «Установлено время смерти», — сказал я, и по реакции Адама понял, что это не самая приятная новость для ушей Агаты. Но та уже успела прочесть на моей физиономии все недосказанное. Отца посадят, отчаивалась Агата. Кого ж еще? Как нам спасти его? Я раскрыл учебник, предоставив слово Адаму. Уж лучше я буду концентрироваться на реалиях Второй Пунической войны, чем молоть не в попад. Ряса, вот ключ. Адам хмурил прозрачно белесые брови. Тот, кто был способен ее украсть, а главное вернуть, когда начался переполох, наш преступник. Твой отец не мог ни украсть, ни тем более вернуть рясу в комнату Робина. Он вообще не мог знать об этой пресловутой рясе или же знать, где чья спальня. Любой осел, окажись он на месте адвоката твоего отца, будет настаивать на этом. Боюсь, нам денег даже на осла не хватит. Агата уже шмыгла орлиным носом. По времени твой отец мог лишь пустить стрелы в Тео но это не вяжется ни с крестом в чаще леса, ни с человеком в рясе». «Ни с моим отцом в принципе», — добавила Агата. «Он не способен на такое». Я изобразил гулкое «Хм». Агата впилась в меня свирепым взглядом. «То, что он в горячности пальнул из ружья, еще ничего не доказывает». Я присвистнул и покачал головой. Любой осел на месте следователя будет настаивать на обратном. «Господи Иисусе!» Агата откинулась на спинку стула и обхватила дрожащие, словно от холода, плечи. Затем, чуть подавшись вперед, сказала полушёпотом, обращаясь к Адаму. «Как ты думаешь, что произошло?» Я огляделся и наморщил лоб. «Здесь же никого нет. Чего шепчешь?» «Ну, ты же не станешь орать в церкви?» даже если там никого нет», — возмутилась Агата. Я вновь иронично присвистнул. «Мы знакомы?» «Здесь библиотека, храм книг. Впрочем, кому я это говорю?» Агата повернулась к Белобрысому. «Так что ты думаешь?» Произошло на первый взгляд нечто странное. Адам снял очки и протер их белым хлопковым платком. «Нечто, напоминающее казнь». Нацепив очки на нос, мой друг нахмурился. Хиксли убежден, что убийца знал о ставящейся пьесе. «По мне, так Тео сам мог украсть лук и стрелы из сторожки», – вставил я. Убийца лишь воспользовался тем, что уже принесла с собой жертва. «Для чего?» – спросила Агата. «Для чего красть лук и стрелы?» «Для того же, для чего и крест. Для какой-то шалости. Что скажешь?» «А что, собственно, с таким набором предметов можно сделать?» Адам насупленно глядел в щербину, зиявшую в центре стола. «Крест, лук и стрелы». «Джентльменский набор», — хмыкнул я. «Разве что изобразить собственную смерть?» — подытожил Адам. Агата передернула плечами, как от пробежавшего холодка. «Или чью-то смерть?» — сказала она. Да, изобразить распятого и пронизанного стрелами Себастьяна в чаще леса. Какие предпосылки могли быть у Тео, чтобы так поступить? Обещание твоего отца разделаться с ним? Допустим, Тео решил опередить события и пошутить, что его уже убили. Кто-нибудь непременно нашел бы в лесу заколотого дюжины стрел распятого студента? Да, если подумать, это забавно, это в духе Тео. Адам по-профессорски кивнул. Но опять загвоздка. Тео не стал бы делать этого в одиночку. Это не кальмара притащить. Ему бы требовался помощник для столь грандиозной операции. А помощник всегда один. Гарри. И это...» Адам недовольно вздохнул. «Не вяжется с человеком в рясе, с которым ушел Тео». «Опять это ряса!» раскипятился я. «Разве не мог ее напялить Гарри?» «Вдруг ряса — часть маскарада, такая же, как и крест со стрелами. Ты лучше пораскинь мозгами насчет других деталей». «Каких деталей?» — встрепенулась Агата. «Ваша собака. Плутон или как ее?» «Юпитер». «Ага. Для чего ей-то брюхо проткнули?» — сказал я и понял, как бессердечно звучали мои слова. За толстыми линзами блеснули девичьи слезы. «Извини, не хотел». Но знаете, что я думаю? Если Тео намеревался изобразить смерть, ему требовалась кровь. Я думаю, что Юпитера он убил, чтобы обмазаться. Довольно этой чуши, Макс!» Треснул кулаком по столу Адам. «Не представляю себе!» «Но ты же сам сказал!» «Я лишь пытался развить твою мысль, но она упорно цепляется дном о Забудь об этом, Макс!» «Тебя помощник смущает?» «Да я не верю, что Гарри участвовал во всем этом!» В противном случае он бы давно себя уже выдал. А вспомни, как странно он вел себя этой ночью. Он упорно пытался убедить нас, что кто-то из нашего крыла замочил Тео. Пытался, да. Он боялся за себя. Боялся, что кто-то узнает о его пребывании вчера в лесу. Нет, Макс. То, что было ночью, больше походило на тщеславие. Теперь, когда Тео мертв, Гарри, всегда тенью следовавший за самопровозглашенным лидером, хотел стать новым вожаком стаи. И когда сомнение среди студентов посеяно, и каждый будет думать на другого, Гарри, как не имевший мотива, оказывается выше и чище остальных. «Ну, уж точно не чище», — ухмыльнулся я. «Но неужто, Макс, ты считаешь Гарри талантливым актером? Настолько, что он даже смог изобразить хромоту священника, чтобы в это уверовал валявшийся рядом секвойя, человек, который знал походку Кулери много лет?» Секвоя был пьян в хлам. Как он мог разобраться в походке? «Убийца был куда умнее», – качал головой Адам. «Зная, что все находятся в павильоне, кого проще изобразить, если не священника? Подумай, Макс. У Диксона нет никаких отличий в походке. Лесника не изобразить. Студенты все или почти все на репетиции и тоже без особых физических отличий. И тут убийца видит секвою» а тому кажется, что перед ним отец Лэри. В Хмелю уборщик ассоциирует одеяние человека со священнослужителем и приветствует незнакомца как святого отца. Убийца не растерялся, он кивнул ему в ответ, а кроме того стал подражать едва заметной хромоте Лэри, чтобы Секвоя хорошо это запомнил. Адам призадумался. Убийца всегда тщеславен, полагает ему все сойдет с рук. В этом наш незнакомец в рясе просчитался. Во-первых, решив подыграть секвое, он не подумал прежде всего о том, что отец Лэри, как и Диксон, не мог бы войти в Роденфорт и остаться незамеченным. Тем более, Лэри не бывал на втором этаже и не знает, где чья спальня. И, во-вторых, во время убийства Лэри был с нами, но этого убийца, разумеется, не мог предвидеть наперед. Весь этот театр рушится, как карточный домик. Адам вздохнул. На его лицо наползли тучи. Однако даже осел Гарри, сам того не подозревая, высказал очевидное. Кто-то из нашего крыла с большой долей вероятности убил Тео. В небе раскатисто полыхнуло. По открытому единственному окну, что с фасадной стороны, забарабанили капли дождя. Агата в смятении подскочила и закрыла его. Затем вернулась и поправила очки. Комнатную сырость успел сменить парной воздух густо наполненный травяными ароматами из леса. «Итак, убийца обитает в Родонфорде. Кто он, студент или преподаватель, мы не знаем. Что мы можем, так это попытаться пойти методом исключения». «Все были в павильоне», — напомнил я. «Никто не выходил с репетиции». «Но Дарта там не было», — сказал Адам. «Дарт был у нас», — оживилась Агата. «В 10 часов, да. Мы вышли с ним без 25:10. «Время в пути от Роденфорда до деревни — 20 минут обычным шагом. Но, предположим, Дарт мог задержаться на 10 минут по дороге к вам, а потом поспешить и за оставшиеся 10-15 минут добраться до вашего дома». «Задержаться?» — вопросил я. «Убийца, обитатель Роденфорда, Макс. Нельзя исключать никого». «Но мотив. Сейчас не об этом». Адам нервно воздел руки. Мы отталкиваемся от возможности совершить преступление. Мотив — дело несложное, когда знаешь, под кого тебе следует копать. «Не скажи», — буркнул я. Иногда мотив столь очевидный, что пришьешь вину за убийство, даже если у человека фантастическое алиби. Я поймал на себе холодный, недобрый взгляд. Глаза Адама казались стеклянными. В них отражался опускавшийся в полумрак комнаты свет одинокой лампы над нами. Я понял, что только что подло описал положение Диксона. Агата уставилась глазами в пол и пыталась подавить всхлип. «Я не верю, что твой старик такое вычудил». Попытался я как-то сгладить свое утверждение. Агата слабо махнула рукой. На лице мелькнула тень грустной улыбки. «Вернемся к Дарту». Адам тронул очки. «Если посмотреть по времени...» У него были такие же шансы, как и у Диксона. А именно, взять из сторожки лук и стрелы и убить Тео. Но версия так же зыбка, как и с Диксоном. Тогда откуда крест? Откуда Дарт знал, что Тео в лесу? Кто такой в этом случае человек в рясе? Мы уже знаем, что он убийца. А в 9.20, когда показался человек в рясе, Дарт был с нами в кабинете. В этой версии все не вяжется. «Значит, Дарт не убийца!» Я с облегчением выдохнул. «Слава Богу!» «Идем дальше!» Секвоя был пьян. Не очень сильное алиби. Его показания совпадают с показаниями Джо. Впрочем, ничто не мешало Секвои самому украсть рясу. Бутылка Сидра вряд ли расскажет наследствии, что он делал весь вечер. Небо за окном почернело. Дождь усилился. И казалось, что он отгородил водяной стеной и старое здание библиотеки, и нашу маленькую компанию от прочего мира. «Пот игрю неотлучно руководил репетицией в актовом зале», — сказал я. «Вместе с Треверсом. Остальные преподаватели находились в университете. И вряд ли они поделятся с нами своими передвижениями», — заметил Адам. Агата слегка поежилась. «Знаете...» — сказала она и замолчала. Адам вопросительно уставился на нее. «Нет, ничего. Говори. Ерунда какая-то». Агата кинула в нас короткий взволнованный взгляд. «Просто я вспоминаю, и теперь вроде кажется, что Дарт...» Она сглотнула. «Говори». «Я открыла дверь, а он стоял, как мне теперь кажется, здорово запыхавшийся». «О! -о, -о одобрительно кивнул Адам. «Значит, он все-таки спешил». «Не знаю. Ты сказал, что он мог... мог задержаться. А я сейчас вспоминаю, как в дверь постучали, и я отворила, а на пороге он вроде как с одышкой». «Чушь собачья. Тогда откуда крест? Откуда Дарт знал, что Тео в лесу? И кто в этом случае подряз и прятался?» Горячо напомнил я. Какое-то время мы слушали шелест воды за окном, где, как очумелая, цвела старая слива. Сквозь отливающий серебром дождь невысокое дерево казалось могучим белым великаном. Через минуту-две Адам сказал. «Макс дело говорит. Как мне видится, Дарт мог задержаться, но не для того, чтобы поквитаться за что-то с Тео». «Ерунда! Ну что он мог делать в лесу?» запротестовал я. Там ничего, кроме кленов, нет. Он пошел по тропинке, а там дорога только одна в деревню, мимо сторожки». Я осекся. Адам кивнул. «Господи, скажешь ведь...» Агата сняла очки и начала нервно вертеть их в пальцах. «А что ему в сторожке могло понадобиться?» Адам укоризненно следил за ее действиями. «Возможно, он подумал, что твой отец мог находиться там. Но ведь было почти десять часов. Отец всегда возвращался в семь. Это все знали. «Значит, ему не твой отец был нужен», сказал Адам упрямо. Агата убрала руки со стола. Взгляд ее наполнился недоверием. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я ничего такого не хочу сказать. Лишь то, что по пути к вам Дарту зачем-то понадобилось сворачивать к этому домику, возможно, входить в него». «Ерунда какая-то!» – бросила Агата. «У тебя есть другое объяснение?» Впервые я наблюдал за тем, как эти двое не соглашались. «Я уж скорее поверю, что Дарт и есть наш злодей!» Взбеленилась вдруг Агата. Я рассмеялся. «Но ведь Дарт слабак. Он и в руководителя пошел, чтобы как-то побороть свои комплексы. А если в страшном сне предположить, что Дарт был способен на убийство...» то остаются вопросы. И тут, будто в мою голову камнем запустили, я неожиданно вспомнил о таинственной ночной гостье. Сказать это при Агате я не мог. Она и так вся напряглась, готовая вспыхнуть. А дело было в слухах, согласно которым Диксон сдавал по ночам свою сторожку для любовных утех. Как человек, делающий деньги, я мог только пожать ему руку, Бизнес стоил свеч, на мой взгляд. Но Агатину поэтичную душу эти толки ранили. Хотя даже Петр I, главный из ее обожаемых русских, считал должность лесника воровской и поэтому не назначал за нее жалования. Значит, Дарт все-таки мог встречаться с проституткой. То, что встреча их была короткой, можно объяснить ответственностью и занятостью Дарта. А может... Ему и десяти минут хватает. Вероятно, после поднявшейся из-за убийства суматохи барышня растерялась и не смогла улизнуть с территории. Приехала полиция, и ей пришлось искать укромное место в университетском здании до поры, когда бы все стихло. Но выходы и утром стерегли молодчики в форме. Значит, ночью она скиталась в поисках спальни Дарта. «Интересно, что на это скажет Адам?» наверняка убедит меня в очередной раз в моей тупости. Мы вышли с ним на крыльцо под козырек, и я достал пачку английских сигарет Players. Хлестало так, что леса не видать было. Я поделился мыслями, и, к моему удивлению, Адам не спешил меня высмеивать. Что-то человеческое в нем все же оставалось. Докурив, мы похлюпали по сельской улице. У дома диксонов. Стояла и мокла фигура с чем-то желтым в руке. Вблизи желтая превратилась в букет нарциссов, а фигура стала ясно принадлежать доходяге Джо. «Что это ты удумал?» Я звучно хлопнул его по мокрому плечу. «Да хотел тут передать вот...» Продемонстрировал он цветы. Дождь косохлёст рвал букет прямо на глазах. «Это ты теперь только на могилу Тео возложить можешь?» заметил я. «Давно стоишь?» «Как лить стало, так и стою». «Как романтично». «Пожалуй, ты прав. Подарю в другой раз». Джо посмотрел на закрытую дверь, словно надолго прощаясь. Мы втроем поплелись в сторону леса, ничуть не страшась простуда. «Стало быть, считаешь, что не Диксон прикончил эту сволочь?» спросил я. «Да я не знаю». «Вроде бы это логично, что он и прикончил», – мямлил Джо. «Но к дочери его свататься свой зад притащил все ж таки». «Я подумал, ей же больно сейчас. А вы не знаете, как у нее дела?» «Дела хреновые, Джо. Как может быть иначе?» «Ага, конечно, я сам виноват». «И в чем же ты виноват?» Джо щурился отбивших в глаза струй дождя. «Да я нормально постоять за себя не смог». «Ну, в баре». «Не бери в голову». «Вот из-за меня Шивон пошла с «Серьезно так считаешь?» «Ого, считаю», — кивал Джо. «Могу только посочувствовать», — ухмыльнулся я. «Тебе надо быть выше обстоятельств. Ты сейчас не поможешь, Шивон. Дай ей время». «А сколько надо? Я же никогда не бывал в таких делах». Нашел, чем бахвалиться, Джо. «Лучше расскажи, как тебе подружка с танцев?» «Танцы? Да, там было весело на танцах». «Красотка смогла тебя покорить?» Джо немного помолчал. «Не знаю». Пожал он плечами. «Все как-то непривычно там было. Странно. И тесно в ней». Нахмурил Джо брови. «Как в клещах для орехов». Мои губы бессовестно растянулись до ушей. «И отцу бы она наверняка не понравилась», — добавил Джо. «Отцу ее тиски не светят, потому знать ему не нужно. Джо, пора совершать подвиги», — наставнически сказал я. «Не то щелкунчик, так и будешь сам орехи свои щелкать». «Зато сохранишь достоинство», — вдруг выступил Адам. Меня чуть смех не разобрал. «Валяй, Карлсон, выговорись» я всем видом выражал готовность отбивать подачу. «Подвиги, Макс, они какие в твоем понимании? Постой, не говори. Должно быть занять каждый бастион в деревне?» Он выглядел при этом не менее серьезно, чем епископ, отчитывавший мелкого клерика за грязные руки на службе. Но в этой внезапно поднятой теме меня не зацепишь, уж сколько не пытайся. Выстою, переживу» как пульмановский вагон «Ибис» авианалёт на вокзал «Виктория». «Ну да», — сказал я бодро. «И чтоб простыня в каждом дворе после меня вывешивалась, как белый флаг, возвещающий о ночи захвата». Джо почесал промокшую шевелюру. «Отец велит не оступаться, быть осторожным». «Не бойся, отец-то тебя и сослал в Роденфорд?» — спросил я очевидное. «Он учился здесь. У меня, в общем, и вариантов других не было. «А сам бы чего хотел?» Мой вопрос поставил Джо в тупик. Я весело так приобнил его. «Парень, ты и в курсе, что к Дарту сегодня ночью бабочка залетала? Вот такая!» Изобразил я круглым жестом, подчеркнув образ выразительным свистом. Джо долго соображал, но, добравшись до нужного смысла, побелел и судорожно сглотнул. «Что ты такое говоришь, Макс?» Люди не ведут себя таким образом. В Роденфорде и вообще в элитных английских университетах о таком и не думают, — возмущенно выпалил Джо. Я вновь зашелся диким хохотом. За Джо говорила, как сказал однажды какой-то тип из классиков, «самая отвратительная нация на планете». «Джо, ты настоящий диктофон. Какую мысль в тебя заложишь, то ты и воспроизведешь». «Тебе не понять букетных периодов, Макс», — вступился Адам. «Не стоит обделять первой весной других, тем более ранимую душу». «Джон, ну ты слыхал? Ранимая ты душечка моя!» «Нет, ну так-то я согласен. Хочется научиться всему, но постепенно. Дарить цветы, ну, для начала. А дальше я не думал, если честно». Вновь мямлил доходяга. Смех мой умолк. Я прочистил горло, глянув на Адама. «Может, тебе Гитлер и ада шепнул, что Третий мировой никогда не быть? А вдруг она уже завтра, и мы не доживем до двадцати? Что тогда? Что ты со своим целомудрием делать будешь? А парень не пожил толком. Прелести земной не вкусил, объятий не испытал. Быть всезнайкой бывает опасно», — выдал я. «Стало быть, потакать своим пороком для тебя и есть познать жизнь?» Спросил Адам с сухостью в голосе. Ему хоть трава не расти. Знаешь, кому-то и этого бывает достаточно, чтобы познать жизнь, которая тебя устраивает, которой тебе достаточно. Не все рвутся открытия, как ты, совершать. И еще премии за это получать, и чтоб по головке погладили. Глядите, что я сделал для человечества. Я смачно плюнул в сторону. Между прочим, я тоже не пустой звук для общества. Я приношу женщинам радость. Так вот этого мне вполне достаточно, чтобы тихо так по течению плыть. Но это лодка без весел, Макс. Такая жизнь только в романах заманчива. В реальности было бы неплохо, чтобы в мозгах что-то копилось. Я резко остановился. Это уже не отец Адам и сын его Макс. Через Белобрысова, как через чертов какой-то передатчик, ко мне обращался настоящий отец а я всегда в такие подлейшие моменты, как на зло обезоруженным оказываюсь. Я сорвался. «Знаете, девочки, ступайте плести косички друг другу! Я, пожалуй, останусь!» Адам повернулся. В круглые его очки врезались капли, и глаз этих, ржавых и умных, слава богу, не было видно. Во мне вскипал Везувий. «Не глупи, министр вот-вот прибудет!» А у меня тут одна койка не сломанная, так что адьес. Да, Джо, дружище. Орал я сквозь нити дождя, отдаляясь, разбухая от злости. Знай только, что у Шивон цветы на душе зацветут не раньше, чем в твоих штанах новый Шварцвальд отрастет. Хватай весла и набирайся терпения, друг. Желаю удачи!